«Ну где ему? Кроме того, он тебя считает дурочкой». «Что? А меня слюнтяем, размазнёй и ещё чем-то в этом роде». Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут. «Жду тебя, милый», — сказала она. «Жду, жду, жду». А каково мужчине слышать такие слова? Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья, если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала. Пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурные рамки Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбрасывало их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заолели, как розы. У самого мола Торчат из воды причальные сваи, Тройные связки брёвен, Стянутые наверху железным обручем, И стёсанные в форме пилонов, Чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, Большей частью самцы, Со слепительно-белой грудью И аккуратными серыми крыльями. Интересно, может у каждого из них своё место, Которое он может продавать или сдавать в наймы? Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил четыре штуки получше у Джо Логана и постоял возле него, покуда он разделывал их ножом, входившим в рыбью тушку легко, как в воду. Весной есть одна дежурная тема для беседы. Скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка «сирень цветет», «Кумжа идёт». Но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так. Или кумжа ещё не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка. Ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как... Как серебро. И пахнет хорошо. Так вот, кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки. «Что до меня, так я люблю морского окуня», — сказал Джо. «Смешно». Когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет. А назови его «морской курочкой», покупатели прямо рвут из рук. Как ваша дочка, Джо? Да то вроде получше, а то опять словно тает. Горе мне с ней. Тяжело, конечно. Сочувствую вам. Если б хоть чем-нибудь можно было помочь. Я понимаю, бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо. Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжить из меня что-то, какое-то лекарство. «Ладно, Ид», — сказал он, — «передам». За волнорезом работала землечерпалка. и Ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины и по трубе, уложенной на понтонах, гнал все на берег за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые, и якорные огни и два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручне, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике, смотрел вниз в растревоженную воду и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила и мертвых моллюсков, и полусгнивших водорослей, смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, которые пекли на земле черпалки. Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад, именуя старый яхт-клуб и здание Американского легиона с выкрашенными в тёмную краску пулемётами у входа, пошёл налево. На лодочной пристани, несмотря на поздний час, ещё работали, смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Необычно поздняя весна задержала эту работу, а теперь нужно было спешно наверстывать упущенное. Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда неторопливым шагом направился к хибарке Денни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Денни не расположен со мной встречаться. Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, Но я мог бы дать голову на отсечение, что Денни где-то рядом, лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен».